От автора. «Дорогой читатель, в 1994 году я была 16-летней девушкой с короткими платиновыми волосами, ключами от Вольксвагена «Жука», его я купила за 900 долларов, которые заработала как приходящая няня, и коробкой кассет. Я жила в сонном, промокшем от дождя пригороде Сиэтла. По выходным вместе с друзьями я переправлялась на пароме в Сиэтл, которые посещали такие музыканты, как Курт Кабен и Эдди Ведер. Мы сидели в кофейнях, зависали в музыкальных магазинах или, если нам позволял, домашний комендантский час или после звонка за 25 центов со слезными мольбами родителям отправлялись на Капитолийский холм, чтобы послушать музыкальные группы. Вдоховленные фильмом «Одиночки» мы носили одежду из магазина «Секонд-хенд», деньги от продажи которой шли на благотворительность фланелевые рубашки, винтажные платья, кардиганы встречались с музыкантами и пили слишком много латты. Главными для нас были музыка, кофе и свобода. Это была наша нирвана. «Примечание одиночки» — американский фильм 1992 года режиссера Кроу в главных ролях фонда Скотт Сэдвич. Конец примечания. Но время шло. Я поступила в колледж и получила степень по журналистике. Я отдала свои ботинки Док Мартенс, обменяла гитару, я так и не научилась хорошо играть на ней на ноутбук. Я вышла замуж, родила детей — пережила болезненный развод. Но я всегда оглядывалась на то время. Музыка, кафе, дождливые дни, наполненные кофе и плохой поэзией, увитое плющом кирпичное здание на площади пионеров, которое я так хорошо помню. Я стала совершеннолетней в 1990-х. Сегодня я сижу в своем офисе в Сиэтле. День солнечный, я написала семь романов, 10, если считать те, которые я выбросила. Не думаю о восьмом романе под названием «Среди тысячи лиц». Когда я начинала работать над этой книгой, я мгновенно почувствовала, что фоном повествования должен быть Сиэтл в зените его музыкальной славы. Мне захотелось, чтобы история разворачивалась на улицах, в кафе и с теми людьми, которых я знала и так сильно любила, и люблю до сих пор. Сl 1990-х годов всегда будет жить в моем сердце и я надеюсь, что мне удалось отдать ему должное. Но если фон этой истории родился из ландшафта моего отрочества, то вдохновила меня еще кое-что. Как-то раз-два года назад я выезжала из гаража в центре Сла Уклон к седьмой авеню был крутым Я заметила, что дорогу переходит бородатый бездомный, и сразу надавила на тормоз. Наши глаза встретились, я мгновенно поняла, что откуда-то его знаю. У меня было такое чувство, что мы встречались много лет назад в колледже. Но как такое могло случиться? Как мог человек, получивший образование, оказаться на улице? Как мог парень, душа любой компании, сменить дорогую одежду и симпатичную квартирку в кондоминиуме на лохмотье и спальный мешок? Он свернул за угол, прежде чем я успела спустить окно и окликнуть его по имени. И потом со мной были дети. Тот момент, когда наши глаза встретились, долго преследовал меня, и в моем сердце начал зарождаться сюжет, история Кейда и Кайли. Как бы я поступила на месте Кайли? Как бы я повела себя перед таким трудным, разрывающим сердце выбором? Что бы сделал каждый из нас? Я с удовольствием рассматривала эти сложные темы в моем романе и поняла, что, несмотря на все беды, с которыми я столкнулась в собственной жизни, я все-таки верю в любовь и буду верить в нее всегда. Счастливого чтения. С любовью, Сара.